В Дмитриеве Воловцов был несколько раз и последний не так давно, в октябре прошлого года. Тогда ему, еще следователю по важнейшим делам, было поручено вести следствие по делу, которое в Департаменте уголовных дел Московской судебной палаты называлось «Убийство камевиажора». Дело было весьма запутанным. и на первый взгляд казалось неразрешимым. Но Иван Федорович справился с ним просто блестяще. Впрочем, иного от него никто и не ожидал. Как и год назад, Воловцова на вокзале никто не встречал. Иван Федорович дошел до привокзальной площади, взял извозчика и на вопрос, куда изволите вас отвезти, четко и ясно ответил. Кремль, полицейское управо. Город Дмитров есть ни много ни мало родной брат Москвы. Правда, на семь лет младше, поскольку Москва-Град основан в 1147 году, а Дмитров в 1154 году. отец-основатель в обоих городов один, князь Юрий Долгорукий. Да только ныне далеко городу Дмитрову до Москвы, как юному корнету до убеленного сединами генерала от кавалерии. С прошлого года город Дмитров абсолютно не изменился, как верно, с позапрошлого и еще ранее. В уездных городах десятками лет. Хорошо это или плохо, другой вопрос. Может ничего не меняться. Ежели, конечно, не случится какой-либо неприятственный казус вроде пожара. Примерно такого, какой случился в Первопрестольной в 1812 году, когда более половины города выгорело напрочь. но покуда град Дмитров бог миловал. Куда не брось взгляд, те же дома с мезонином, по большей части деревянные, но немало и наполовину каменных, с кирпичным первым этажом вроде дома графини Ольги Дмитриевны Милютиной, дочери бывшего военного министра, генерал-фельдмаршала Дмитрия Алексеевича Милютина. А еще в городе по-прежнему витал все тот же патриархальный дух, который был бы еще унылие и ощутимее. Не откройся в 1900 году новая железнодорожная ветка от Москвы до Савелова, и не пройдя она в точности посередине своего пути через Дмитров. А иначе захерел бы городок. затихой покрылся бы мхом времени, как это случилось не с одним десятком древних русских городов, обратившихся в лучшем случае в поселки, а в худшем — исчезнувших совершенно и оставшихся лишь в редких упоминаниях древними летописями и чужестранными хрониками. В городе насчитывалось четыре с половиной тысячи жителей, родненных либо знакомых между собой. Десяток церквей и один мужской монастырь святых Бориса и Глеба, поставленный по легенде по указанию самого князя Юрия Долгорукова. Монастырь этот, о коем упоминают летописи XIV века, строился московскими зодчими и прикрывал город со стороны тракта, а сам город Дмитров заслонял от недругов путь в Суздальские земли. А еще в городе имелась дюжина шинков, ежели не более, да трактиров, ни один и не два, плюс шесть винных лавок, не захочешь да запьешь, ибо все пьют. А ты что, ущербный какой или больной? В городе на окраине Чугунно-литейный завод, да близ Яхромы, завод колбас, которым нужен навык, как писал местный поэт Лев Зилов. И, конечно же, знаменитые дмитровские, вкуснее которых как и не было, так и нет по всей России матушки, а вот почему так и как такие баранки выпекаются, то и по нынешний день. Тайна сия великая есть. А вот и полицейское управо в Дмитровском Кремле, где находятся все городские присутственные места, включая тюремный замок. А что? Острог или тюрьма в какой-то мере тоже присутственные места, поскольку являются учреждениями государственными, предназначенными для работы с населением, то бишь... гражданами Российской империи. Ну, а в чем заключается эта работа? Это дело шестнадцатое. Иван Федорович расплатился с возницей и, сделав несколько шагов по каменным ступеням крыльца, открыл высокую дубовую дверь. Управа находилась на втором этаже не столь давно отреставрированного здания. Воловцов прямиком направился к начальнику управы. Объявил о себе секретарю и, менее чем через минуту, уже входил в кабинет своего старого знакомого надворного советника Панкратия Самсоновича Розумовского, начальника Дмитровской уездной полиции. С прошлого года Панкратий Самсонович совсем не изменился. Он был все так же крепок и бодр. и явно не собирался отправляться в отставку в силу немалого возраста. Похоже, он не менялся внешне уже лет десять-двенадцать. Так бывает со старыми служаками, когда время для них как бы останавливается, и они выглядят одинаково и в шестьдесят, и в семьдесят лет. Правда, потом всего за год или даже полгода Они быстро сдают и словно наверстывают то, чем на время застыли. Горбятся, лысеют, сохнут, теряют память, покрываются глубокими морщинами и начинают вступать шаркающей походкой. Таковой период, похоже, для начальника уездной полиции еще не наступил. И он, зорко глянув на поднялся из-за стола и пошел ему навстречу со словами. «Рад снова вас видеть, Иван Федорович!» «Я рад, Панкратий Самсонович!» Вполне искренне ответил Воловцов, пожимая руку Разумовского. «Какая нужда на сей раз привела вас в наши края?» Поинтересовался надворный советник. «Труп!» Просто объявил Иван Федорович. «Тот, что был найден мальчишками в мешке, близ деревни Игнатовки». «И что же такого особенного в этом трупе, что могло бы заинтересовать судебного следователя по важнейшим делам из Москвы?» С некоторым удивлением прищурился уездный начальник полиции. «По особо важным делам?» Со скромной улыбкой поправил Разумовского Иван Федорович. «Уже?» Спросил Панкратий Самсонович, ничуть не удивившись, и добавил. «Тем более...» «Хотя никогда не сомневался в ваших способностях». «Ну, если коротко, то суть такова», — не очень уверенно начал Иван Воловцов. «В Москве безвестно пропал человек, судебный пристав по фамилии Щелкунов. Последний раз его видели вечером в воскресенье, 10 января. Несмотря на активный розыск, ни он сам, ни его тело не были обнаружены. 18 января в понедельник здесь, в окрестностях Дмитрова, в лесочке близ деревни Игнатовка, был обнаружен труп неизвестного мужчины, скончавшегося от удушения примерно неделю назад. Тело было помещено в мешок, и если бы не вездесущие мальчишки... Оно так бы и пролежало до самой весны. Примечательно, что ни в Дмитрове, ни в его окрестностях никто в течение с воскресенья 10 января и до понедельника 18 января не пропадал. Поэтому труп из мешка так и остался неопознанным. «Все верно», — не без удовлетворения в голосе произнес Разумовский. За это время у нас никто, слава богу, не пропал. Вот и получается, что у нас в Москве имеется преступление без трупа, а у вас в Дмитрове налицо труп без преступления. Так почему бы вашему трупу в мешке не быть нашим пропавшим судебным приставом щелкуновым Закончил Иван Федорович. Панкратий Самсонович, согласившись внутренне, что предположение судебного следователя по особо важным делам вполне резонно, не менее резонно заметил, выказав полную осведомленность о том, что происходит в уверенном ему уезде. «Но, насколько мне известно, ведь от вас уже приезжал человек, и он не опознал в означенном трупе человека, что пропал у вас в Москве. Приезжал, согласился Иван Фёдорович. но этот человек мог и ошибиться. Ну что ж, надеюсь, ваша версия окажется верной. Не стал более задерживать гостя надворный советник Разумовский, прекрасно понимая, что судебный следователь по особо важным делам прибыл из первопрестольной не по личной блажи или прихоти, а по делам служебным. отлагательств нетерящим. И долго точить лясы со стариком ему коллежскому советнику некогда, да и невместно. Сейчас я распоряжусь, чтобы вам Иван Федорович подготовили для работы кабинет. Тот, что вы занимали в прошлом году, вас надеюсь устроит? поднялнял взор новоловцова начальник Дмитровской полиции. Более чем, Благодарно отозвался Иван Федорович и с улыбкой спросил. «Он весьма уютный. А пальма в катке там так и стоит?» «А куда ж она денется? Конечно, стоит!» Довольно улыбнулся в ответ Разумовский и добавил. «Мой секретарь к вашим услугам, так что, если что...» «Благодарю вас, Панкратий Самсонович!» Вполне искренне произнес Воловцов. и направился к выходу из кабинета Разумовского. Дел в городе и правда было предостаточно.